державной нацией и крестьянами, ранее угнетенных наций, что будет означать подрыв диктатуры пролетариата. Но НЭП взращивает не только шовинизм великорусский. Он наращивает и шовинизм местный, особенно в тех республиках, которые имеют несколько национальностей. Я имею в виду Грузию, Азербайджан, Бухару, отчасти Туркестан. Этот местный шовинизм, конечно, не представляет по своей силе той опасности, которую представляет шовинизм в Великорусске. Но он все-таки представляет опасности, грозя превратить некоторые республики в арену национальной склоки, подорвать там узы интернационализма. Товарищ Сталин остро говорил об опасности великорусского шовинизма. Он говорил, «Не забывайте, товарищи, что если мы с развернутыми знаменами шли против Керенского и свалили временное правительство, то, между прочим, потому что там, за спиной, мы имели доверие тех угнетенных народов, которые ждали от русских пролетарию, свобождении. Не забывайте о таких резервах, как угнетённые народы, которые молчат, но своим молчанием давят и решают многое. Судьбу Деникина, Колчака, Врангеля и Юденича решили не только прямые наши боевые операции, но и то, что у них в тылу были недовольные ранее угнетённые народы и нации, которые подрывали тыл этих генералов. Вот почему мы обязаны бороться с снобиевшими истерическими настроениями и пригвозить к позорному столбу тех чиновников в наших учреждениях и тех партийных товарищей, которые забывают о наших завоеваниях в октябре, именно о доверии ранее угнетённых народов, которым мы должны дорожить. Нужно, чтобы все коммунисты поняли, что если великорусский шовинизм расцветёт, то никакого доверия со стороны угнетенных народов не будет. Сотрудничество в едином союзе мы не построим, и с союза республик у нас не будет. Далее товарищ Сталин говорил, что одного провозглашения правого равенства наций мало. Необходимо добиваться постепенной ликвидации того гигантского экономического и культурного неравенства которое мы унаследовали от периода царизма. И дело не только в одних школах, а в том, чтобы создать и развить в республиках очаги своей промышленности. Дело это началось, но крайне мало. Развитие хозяйства и культуры в республиках облегчит задачу борьбы с имеющимся национализмом, который растет под влиянием НЭПа, Национализм этот в ряде республик не просто оборонительный, а принимает наступательный характер. Товарищ Сталин приводил ряд примеров, в частности, по Грузии, Азербайджану, Бухаре, Хорезму, где при наличии других наций развивается пренебрежение к ним и даже враждебные отношения, ведущие к конфликтам и ослаблению советской власти. Эта тенденция, говорит товарищ Сталин, к местному шовинизму должна быть в корне пресечена. Шовинизм этот иногда начинает претерпевать очень интересную эволюцию. Я имею в виду в Закавказье. В Закавказье с ранних времён представляла арену резни и склоки, а потом при большевизме и дашнаках арену войн. Вы знаете грузино-армянскую войну. Взгляня в начале и в конце 1905 года в Азербайджане вам тоже известно. Я могу назвать целый ряд районов, где большинство армян, всю остальную часть населения, состоявшую из татар, вырезали. Например, Зангизур. Могу указать на другой провинции, на Хычаван. Там татары преобладали.